Студия Ардис представляет. Вероника Лесневская. Сбежавшая жена босса. Развода не будет. Читают Софья Шамаева и Валерий Толков. Глава 1. Валерия. Аферистка. В потоке холодных стальных ноток, что буквально вонзаются мне в спину, я с трудом различаю некогда родной голос. Павлик, ты что? Оглядываюсь, придерживая корсет руками. Стася, вжившись в роль подружки невесты, всё это время заботливо завязывала мне шнуровку. На привидение разъярённого жениха она дёргает ленты на себя, наспех делает узел и с фразой "Маму Свету позову" убегает прочь. Это что? В лицо летит мой паспорт. Каким-то чудом перехватываю его и прижимаю к груди. «Что?» — взмахивая пышными ресницами, подчеркнутыми тушью. Долго я боролась, чтобы мне не переусердствовали с макияжем, и всё же получилось ярко, неузнаваемо. Даже чёрные кудряшки парикмахер выпрямил, иначе они в прическу не собирались. Но Статя сказала, что мне так только лучше, и вообще я сегодня сама на себя не похожа, слишком красивая, как она выразилась. Вот только Павлик не оценил. «Дуру из себя не строй!» — пугает меня злобным рычанием. А сам красный, как варёный рак, взъерошенный. И руки трясутся. «Открой и объясни, что это, мошенница!» Страшно и ничего не понятно. Но я слушаюсь. Влажными пальцами скольжу по обложке паспорта, оставляю следы на страницах. «Мой документ», — пожимаю оголёнными плечами, — Ничего не обычь. Проглатываю окончание фразы и давлюсь им, срываясь в надрывный кашель. В глазах резь, будто песка насыпали. Сквозь туман продолжаю всматриваться в новую пометку. В графе семейное положение красуется штамп. Да официальной церемонии бракосочетания поставили, но в строчке, где должен быть указан муж, почему-то не Павлик. Туманов Альберт Ильич проговариваю пересохшими от волнения губами Невольно цепляюсь за год его рождения, судорожно возраст считаю и обречённо выдыхаю. Почему меня расписали со стариком? Я его даже не знаю. Поднимаю растерянный взгляд на жениха, жду поддержки. В глазах слёзы обиды стоят. Павлик ведь всё решит. исправит это недоразумение. Не отдаст меня никому. Конечно, нет. Мы же любим друг друга и у меня проблемы теперь с Тумановыми из-за тебя, брачная аферистка. Сыплет оскорблениями, а я совершенно ничего не понимаю. Решила подставить меня или сразу нас обоих облапошить? Сотрудники ЗАГСа в деле. Хотела бизнес наш отжать, но нашла рыбу крупнее. по поводу бизнеса, конечно, громко сказано. Отцу Павла принадлежит небольшая типография на окраине. Но деньги никогда не имели для меня особой ценности, чувства важнее. Да что ты говоришь такое? Я ведь контракт брачный подписала, что мне сотрудница ЗАГСа от тебя принесла, бросаю с обидой. Не спорила, ведь тебе полностью доверяю, на всё согласна, а ты всхлипываю, не выдержав. Какой контракт? Зайкай стрягает себя за галстук и делает резкий выпад в мою сторону. Не успеваю отскочить, как он хватает меня за плечи. Рывок, и меня встряхивает так, что одна из заколок слетает, освобождая тяжёлую от лака смоляную прядь, которая падает на лицо. Сдуваю её, но она, чуть поднявшись, тут же возвращается. Ты что натворила? Тонкие пальцы так грубо в кожу впиваются, что синяки наверняка оставит. Любимое лицо искажено гневом, первобытным и неконтролируемым. Мамочки, пищу я и зажмуриваюсь. Мысленно отсчитываю последние секунды моей жизни. Павел страшен в ярости и меня не пожалеет. Руки уберечь щенок от моей жены. Бьёт откуда-то сверху, будто раскат грома. Хватка тут же ослабевает, а следом грубые руки и вовсе исчезают с моего тела. Но гнетущее чувство надвигающейся опасности становится лишь сильнее. Воздух вокруг наэлектризован, словно грядёт гроза. Широко распахиваю глаза и выглядываю из-за спины Павла на мощную фигуру в костюме, что перекрыла дверной проём. Незнакомый темноволосый мужчина пристально изучает нас. Поза расслабленная, несмотря на неоднозначную ситуацию. Руки в карманах брюк. Пиджак расстёгнут, как и верхние пуговицы рубашки. Никаких галстуков или бабочек. Этот человек не привык ограничивать свою свободу и ценит комфорт. "Законной жены", уточняет он с явным недовольством в тоне. Медленно окидывает меня непроницаемым взглядом, А в глазах будто густая нефть переливается. Осматривает приталенное свадебное платье, задерживается на корсете, вынудив меня инстинктивно обхватить себя руками. Скользит по ключицам и шее, на которой сбилась тонкая цепочка с круглой подвеской. Останавливается на моём растерянном лице и замирает, обращаясь в каменную глыбу. М-да уж. Прямой ровный нос морщится. а глаза сужаются с пренебрежением. «Тебе восемнадцать хоть есть или по залёту?» кивает на Павлика. Кривится сильнее. На себя бы посмотрел старик. Хотя справедливости ради он довольно неплохо выглядит для своих. Сколько лет я ему насчитала? Тридцать четыре? Божечки! Подтянутый, высокий, одет с благородным лоском, Мужчина выигрывает рядом с худым Павликом, но не становится при этом менее грозным и устрашающим. Наоборот. Нет, я её и не трогал даже, открещивается от меня жених. Так что, если там ещё и залёт, то точно не мой. Отходит к дальнему углу комнаты невесты. И вообще всё это чудовищная ошибка. Я такая же жертва мошенничества, как и вы, Альберт Ильич. заканчивает подобострастно. Не выдержав, встряя в него злым взглядом: "Может, и хорошо, что не успели расписаться. Я не с тобой разговариваю, щенок". Рявкает Альберт на Павла, а подпрыгиваю на месте я. "Выведите его отсюда и передайте полиции", приказывает охране. "Пусть допросят. А с этой я сам". дожидается, пока мы останемся наедине и закрывает дверь. Забываю, как дышать. Да и лишне это, потому что небольшая комната невесты мгновенно заполняется чужим мужским запахом, гипнотизирующим и покоряющим. Мой лёгкий сладковатый кокос не в силах противостоять ему. Забивается мигом и смешивается с горьковатыми цитрусами. Ну, отвечай. Ровно приказывает Мне 19 исполнилось месяц назад. Правда? Паспортом перед собой взмахиваю в подтверждение. Туманов молча выставляет руку, и я понимаю его жест без слов. Ему не надо орать или угрожать мне, трясти как Павлик. Я и так боюсь. Он подчиняет одной энергетикой, тяжёлой и властной. И я, словно пребывая под гипнозом, Вкладываю документ в его раскрытую ладонь. Пролистав его, Альберт мрачнеет, выдыхает со звериным рычанием и сам кажется мне огромным и опасным, как чёрный бойцовый волкодав. Вот только команду фас здесь подают не ему, а он, хмыкнув, прячет мой паспорт во внутренний карман пиджака. Но я не рискую ему перечить. Что скажешь в своё оправдание? приближается вплотную, нависает надо мной с высоты своего роста. Чувствую себя букашкой. Запрокидываю голову, чтобы посмотреть на мужчину снизу вверх, и его лицо оказывается напротив моего. Бесстыдно изучаю жёсткие черты. Для своего возраста вы неплохо сохранились, выпаливаю, нервно сглотнув. В нефтяных глазах загорается огонёк интереса и азарта. Густые соболиные брови сдвигаются к переносице. Губы сжимаются, превращаясь в едва заметную тонкую линию. Не шути со мной, девочка, звучит не громко, спокойно, но нервы натягиваются как струна. Один расслабленный шаг ближе ко мне, и я сама отлетаю назад, впечатавшись спиной в холодную стену. Туманов останавливается и удивлённо смотрит на меня. Признаться, я тоже не ожидал от себя такой реакции. Машинально получилось. При виде этого мужчины в голове единственная мысль бежать. Ничего не могу с собой поделать, даже когда он отступает назад, мне не становится легче. Я ни в чём не виновата. Павлик прав, это недоразумение. Павлик повторяет Туманов и морщится, будто гадость съел. Да, Жених мой. Сотрудники ЗАГСа что-то напутали. Траторию я, а язык заплетается. Должны были меня с Павликом расписать, а получилось с вами. Вздыхает тяжело. Мужчина почему-то мрачнеет. Не верит мне? Вы сами у них спросите, как так вышло. Уже, цыдит он. Их допрашивают. Контракт где? Не знаю, неловко веду плечами. А он разве не с Павликом был заключён? Не с Павликом, выплёвывает со злой издёвкой. Ты действительно не знаешь, что в нём было? Делает паузу, а я головой отрицательно качаю. Ты всегда документы подписываешь, не глядя, добавляет укоризненно. Молчу. Мне нечего противопоставить. Действительно дура. И жестоко расплачиваюсь за свою глупость сейчас. Я должен был сегодня жениться на Кузнецовой Валерии Михайловне и заключить с ней брачный контракт, но влезла ты. Я и есть Кузнецова Валерия Михайловна. Однако за вас замуж точно не хотела. Фыркаю я, но теряюсь, когда в меня летит недовольный взгляд. Полная тёзка моей невесты, значит? Прищуривается недоверчиво. Хочешь сказать, что всё это непродуманная махинация, а случайность? Именно. Хлопаю в ладоши. Раз уж мы выяснили, что у нас расписали по ошибке, перепутав меня с вашей невестой, то давайте мирно разойдёмся. Позовём кого-нибудь из сотрудников ЗАГСа, кого вы ещё не успели посадить, езлю я. Они и быстренько оформят все необходимые документы и исключено. Гаркает так, что я вздрагиваю и вся покрываюсь мелкими мурашками. Выдерживает паузу, размышляя о чём-то. В нашей семье это не принято. Развода не будет. А что будет? лепечу настороженно. Останешься моей женой. Улыбается одним уголком губ. И я не понимаю, шутит он или серьёзно. Зачем ему я? Будешь жить со мной, родишь наследника, может, двух. А дальше посмотрим.